Два Разговор. «Ваше императорское величество, генерального штаба капитана Ленин Зейский по вашему приказанию прибыл, вытянувшись в струнку, отрапортовал я, преданно поедая глазами нового российского императора, сидевшего за столом. Постарел как-то резко Николай с момента нашей последней встречи полгода назад». «На все пятьдесят выглядит, а всего-то тридцать два», — подумал я, отмечая мешки и синеву под глазами государя, появившиеся морщины на лбу. «Правильно говорят, тяжелатый шапка Мономаха». Да и смерть родителей и брата сказалась. «Император назначил встречу со мной в той же комнате Гатчинского дворца, где меня принимал в свое время его отец» это был рабочий кабинет покойного александра третьего на похороны их величества георгия я не успел великая княгиня ольга александровна пока была жива но в бюллетенях о ее состояние и положительной динамики не наблюдалось как узнал от алекса приехав в санкт петербург и георгия и марию федоровну после смерти забальзамировали так как государь хотел лично присутствовать на их похоронах по выздоровлении но в результате лишь присоединился на том свете к жене и сыну. Прибыл я в столицу через три дня после общего и очень пышного погребения членов августейшей семьи. Узнав, что Николай находится в Гатчинском дворце, отправился на прием. Начальник дворцовой полиции генерал-майор Ширинкин лично проводил меня до этой комнаты, и вот я теперь жду, что же скажет мне новый император». «Здравствуйте, Тимофей Васильевич!» Николай вышел из-за письменного стола и, подойдя к небольшому столику с двумя стульями, показав на один из них, произнес. «Садитесь». Когда расположились друг напротив друга, государь спросил. «Думаете, зачем вас позвал?» «Да, Ваше Императорское Величество!» с наклоном головы ответил я. «Это воля моего отца». «Находясь на смертном одре, он настоятельно мне рекомендовал вызвать вас из похода в Китае. Его слова были «пусть с тобой будет человек, который тебя никогда не предаст». Произнеся эту фразу, Николай требовательно посмотрел мне в глаза. «Ага, сейчас прям так и скажу, что всю жизнь мечтал вас предать, а еще лучше грохнуть», — подумал я про себя, Честно смотря на императора, вслух же произнес «Ваше императорское величество, моя служба в вашем конвое должна говорить лучше каких-либо слов». «Я знаю, Тимофей Васильевич, и поэтому поручаю вам провести расследование по факту отравления моего отца, матери, брата и сестры. Только благодаря счастливой случайности я, жена и мои дети избегли данной участи». «Вы должны найти не только исполнителей, но и тех, кто заказал убийство». Закончив говорить, Николай попытался взглядом, где плескалась боль, злость, жажда мести, буквально прожечь меня. Сказать, что я был удивлен, значит ничего не сказать. На какое-то мгновение я реально подзавис. Мысли летали в голове на сверхзвуке, так что их не удавалось остановить и сориентироваться. «Ваше императорское величество! Но...» — я замолчал, подбирая слова. «Есть же корпус жандармов, политический уголовный сыск. Ваша дворцовая полиция... Я же простой офицер, боюсь, не справлюсь с такой задачей». «Это последняя воля покойного императора», — Тимофей Васильевич произнес, как припечатал Николай. Я буквально подавился, с удивлением смотря на государя. «За несколько часов до своей смерти папа сказал, что только вы, Тимофей Васильевич, справитесь с этим, так как вы смотрите на происходящее по-особенному». В глазах Николая стояли слезы. Вот это я попал! Мысль билась в голове, а я не знал, что сказать. «Что же вы молчите?» — требовательно спросил император. «Ваше императорское величество, я просто не знаю, что сказать. Я, конечно, приложу все усилия, но я понимаю все трудности, которые вас ждут». С этими словами Николай поднялся из-за, можно сказать, журнального столика, сходил до теперь своего письменного и вернулся назад с папкой в руке. Тимофей Васильевич, поздравляю вас со свитским званием флигеля-дьютанта. Также здесь указы отца и мои о награждении вас за военные заслуги во время китайского похода «Мечами и бантами на ваши ордена Станислава Третьей и Второй степени, Анны Третьей степени и Владимира Четвертой. В вашем формуляре сделана запись. Генерального штаба капитана Ленинзейский Зейский, Георгиевский Владимировский кавалер, награжден всеми боевыми орденами, возможными в его чине». «Вот это морковка!» — подумал я. «А где же кнут?» «Кроме того, в этой папке мой указ, по которому вы назначаетесь главой секретного расследования убийства членов августейшей семьи с полномочиями привлекать к следствию любых лиц до третьего класса включительно», произнес Николай, пододвинув по столу папку в мою сторону. «Если до этого я думал, что сильно удивлен, то теперь даже не знал, как охарактеризовать свое состояние. Это карт-бланш. Д'Артаньян отдыхает со своей писулькой от Ришелье. Но скольким товарищем в высоких чинах я мозоли оттопчу. «Ваше императорское величество, я приложу все силы!» Вскочив из-за стола, произнес я. «Садитесь, Тимофей Васильевич. Еще раз скажу, что понимаю все трудности той задачи, которая перед вами стоит» но я вас прошу, найдите их!» Последние слова Николай прокричал. Я смотрел на нового государя и видел в его глазах дикую надежду поквитаться с заказчиками убийства. Что же, пора работать, хотя о такой своей роли в этом мире даже не задумывался. Пронеслось в моей голове, и я задал первый вопрос своего расследования. «Ваше императорское величество, проба марша была положительной?» «Нет», — коротко и жестко ответил император. «Кстати, спасибо за ту телеграмму. И кто вам и генералу Беневскому подсказал провести это исследование?» Титулярный советник Павел Васильевич Бутягин, заведующий бактериологической лабораторией и станцией по выпуску противодифтерийной сыворотки при Томском университете. Вместе со своей женой Марией Петровной они создали отличное лекарство — пенициллин. Можно сказать, панацею от многих заболеваний. Положительный эффект многократно доказан. Я с собой привез несколько доз лечения пяти-шести человек». «Почему он высказался о возможном отравлении?» — перебил меня Николай. «Будучи на приеме у генерала Беневского...» Получили от него информацию, что в бюллетенях о состоянии здоровья их императорских величеств и высочеств не упоминается о розеолах, бледно-розовых элементах сыпи, обязательной при брюшном тифе. Плюс к этому Павел Васильевич был сильно удивлен, что вы и ваша супруга лично ухаживаете за родителями, братом и сестрой, что ни в коем случае нельзя было делать при этой инфекционной заразной болезни. Я сглотнул слюну и продолжил. Я, на основании слов доктора, предположил, что возможно отравление, и попросил Бутягина назвать яд, который может дать похожие симптомы. Первое, что предложил Павел Васильевич, — мышьяк. «Король ядов», — грустно усмехнулся новый император. «Извините, Тимофей Васильевич, что перебил. Продолжайте». «Да особо и продолжать нечего». Павел Васильевич, правда, уточнил, что при отравлении мышьяком симптомы больше похожи на заболевание холерой, но и при брюшном тифе много совпадений. Проба же марша позволит убедиться в том, есть ли отравление этим веществом или нет. После этого мы с Аркадием Семёновичем решили отправить на ваше имя срочную депешу. Ещё раз спасибо. Но к тому моменту, как пришла ваша телеграмма, Пробу марша профессор Попов уже давно провел. «Но по порядку. Я все-таки один из главных свидетелей в этом деле. Только вот что-то ни один из следователей ко мне пока не подошел». На лице императора застыла вымученная улыбка. «Раз уж назначил вас главой расследования, давайте вам про все и расскажу, как я это вижу». Николай замолчал, будто собираясь силами. В его расширенных зрачках плескалась боль. «Думаю, отравление семьи произошло 9 сентября. В этот день Лена захотела прокатиться вдоль побережья», — начал император. «Вы даже не представляете, Тимофей Васильевич, на какие капризы способна женщина, находящаяся на седьмом месяце беременности». Даже мой папа в таких случаях пасовал перед своей любимой снохой. Вот и здесь, за полчаса до общего обеда, я с Леной и детьми отправился на яхту. Вернулись во дворец ближе к обеду десятого и узнали от старика Гирша, что у родителей, Георгия и Ольги, повышенная температура, общая слабость, тошнота и чувство разбитости. Мама и папа жаловались на бессонницу в прошедшую ночь. У всех четверых не было аппетита. Густав Иванович поставил им предварительный диагноз инфлюенции без осложнений, а мне, Елене и детям запретил с ними общаться. Я смотрел на Николая, который говорил монотонно, будто бы читал лекцию, но было видно, как он с трудом сдерживает бурлящие в душе эмоции. Часам к четырем пополудни из Дюльбера продолжал между тем император. Приехал вызванный гиршем личный врач великого князя Петра Николаевича профессор Тихонов. После осмотра августейших больных Тихонов тоже склонился к мысли, что у них грипп. Однако поздним вечером того же дня, после ухудшения состояния у всех больных, Сергей Петрович склонился к мысли, что у них брюшной тиф. Он же посоветовал срочно из столицы вызвать профессора военно-медицинской академии Попова Льва Васильевича, большого специалиста по брюшному тифу, а также профессора Боткина Сергея Сергеевича, которого вы рекомендовали в своей телеграмме. 14 сентября они оба прибыли на царском поезде в Севастополь, а потом в Ливадию. Николай сделал паузу, во время которой сжал лежащие на столе кулаки так, что побелели костяшки, а на скулах заходили желваки. Однако продолжил рассказ спокойным и размеренным голосом. Осмотрев больных, и Попов, и Боткин пришли к выводу, что это не брюшной тиф или холера, а вернее всего отравление. Так как с собой они привезли, можно сказать, целую лабораторию и большое количество сотрудников-медиков, у всех больных были взяты анализы, и проведены их исследования. Почти через сутки исследований и наблюдения больных консилиум профессоров выдал свой приговор — отравление каким-то неизвестным ядом, вернее всего, растительного происхождения. Позже установили, что данное вещество проникает внутрь клеток и там блокирует процессы, благодаря которым клетки получают необходимые белки. Без этих белков клетки начинают умирать. В конце концов, этот процесс распространяется на весь организм, после чего наступает смерть пострадавшего. Вот такие дела, Тимофей Васильевич. Император тяжело вздохнул, а потом буквально прорычал. — Если бы ты знал, Тимофей, как тяжело смотреть на то, как умирают твои близкие а ты не можешь им помочь. Я смотрел Николаю в глаза и не знал, что сказать. Да, и в той, и в этой жизни я терял дорогих для меня людей, но их смерть, как правило, была быстрой и легкой. А вот видеть, как твои родители, брат и сестра, умирают в мучениях, а ты не можешь их спасти, такого не пожелал бы и врагу. Государь между тем пару раз глубоко вздохнул и продолжил. Первым ушел Георгий, 17 числа. За ним через 8 дней мама, и 29-го не стала папа. Ольга пока жива, но врачи разводят руками. Поскольку противоядия у них нет, то они применяют интенсивную терапию, направленную на поддержание ее общего состояния, и на сведение к минимуму последствий отравления. Делают всё то, что для родителей и брата. Внутривенное вливание поддерживающих жидкостей вводят лекарства для контроля мышечных спазмов и низкого кровяного давления. Но по последнему докладу сегодня не больше недели у Ольги осталось. Почки практически отказали. Тут Николай не выдержал, встал из-за стола и отошел к окну. Я мог наблюдать только, как затряслись его плечи. Подумав, что неудобно сидеть, когда государь-император Всероссийский стоит, поднялся из-за стола и застыл изваянием. Минуты через три Николай успокоился и развернулся ко мне лицом. Глаза у него были красными и с большими набухшими мешками под ними. «Садись, Тимофей. Давай без щенов. Все-таки ты мне три раза жизнь спасал». Император тяжело опустился в кресло. «Если честно, я сейчас есть, боюсь. Каждый раз что-то жуя, думаю, что и меня отравили». «Малять, вот это ж... Тут психиатр, по-моему, уже нужен. Я не врач, но это явный психоз, пронеслось у меня в голове» елена боится и за себя и за детей поэтому найди кто это сделал и побыстрее найди повысив голос произнес николай ваше императорское величество тимофей без щенов прервал меня император николай александрович а какой яд был на настоящий момент выяснили спарят до сих пор клестирные трубки — раздраженно произнес император. — У Ширинкина все их доклады имеются. Меня больше всех Боткин убедил. По его мнению, это был практически неизвестный у нас абрин — фитотоксин, содержащийся в семенах каких-то бобовых, произрастающих в Индии. Индия, Британия. Первый звоночек щелкнул у меня в голове. «Сергей Сергеевич написал в своем отчете, что этот яд является стабильным веществом, и он может храниться в течение длительного времени и даже при экстремальных условиях». «Очень высокие или очень низкие температуры», – продолжал рассказывать Николай. «Официального описания клинической картины отравления этим ядом у нас нет». Но Боткин ищет англоязычный журнал, в котором давно читал, что основные признаки отравления этим веществом включают рвоту, понос, в рвотной массе и стуле могут быть жилки крови. Сильное обезвоживание может быть результатом падения кровяного давления. Другие признаки симптомы могут включать в себя галлюцинации, судороги и кровь в моче, В течение нескольких дней у человека могут отказать печень, селезенка и почки. Симптоматика и время до смерти зависит от количества принятого яда. Причем при попадании этого фитотоксина в человека при вдыхании симптомы совершенно другие. Там все заканчивается отеком легких. Здесь же при исследовании внутренностей было установлено, что у родителей и брата Одинаковое поражение печени, селезенки, почек и других органов. А вот так вот, Тимофей, почти как настоящий медикус начал изъясняться после всех этих отчетов. Как не про родных людей, говорю. Император опять начал заводиться А каким образом яд попала в густейшем больным? Это смогли выяснить? Быстро задал я вопрос. Все опять на уровне предположений. Либо суп, либо компот. И все это только на основании того, что и компот, и суп Ольга практически не пила и не ела, в отличие от других. Николай в раздражении ударил кулаком по столу и подхватил пустую пепельницу, чуть не свалившуюся со стола. И представляешь, Тимофей, у них нет ни одного подозреваемого. Как это понимать? Где их работа? «Разогнать их, что ли, всех?» «Вот это я точно попал. Если жандармы и следователи ничего не накопали, то что я-то смогу? Если считать от 9 сентября, то прошло уже 50 дней. Точнее, 51-й уже идет. Полный попадос, как говорилось в 90-х моего мира». Мысли пролетели в голове, а я смотрел на бушующего императора, тискающего в руках пепельницу, но в отличие от отца, не смогшего ее смять. «Николай Александрович, а проверяли всех? Я имею в виду всех тех, кто находился в Ливадийском дворце, и всех, кто имел в него доступ, включая последнего поставщика дров». Как докладывал мне новый шеф жандарма в святополк Мирский Петр Дмитриевич, его следователи допросили всех, включая и их родственников. И ничего, представляешь, Тимофей, ничего, ни одной из зацепки по его словам, император наконец оставил пепельницу в покое, притулив ее на конце стола. Ширинкин заменил всю прислугу, которая была в Ливадии, на новую, клянется в ее надежности. А толку-то! И те были надёжными. Многие по двадцать-тридцать лет отслужили. Некоторые ещё при моём прадеде начинали. А как давно делал доклад Пётр Дмитриевич? Да больше месяца уже прошло. А что? А за теми слугами, которые остались в Ливадийском дворце, и за теми, кто был отстранён от обслуживания вашего семейства, наблюдение было поставлено. «Не знаю. У Евгения Никифоровича спросишь. Он у меня сейчас в опале. Дрожит за свое место начальника дворцовой полиции. Столько полномочий у человека, а результатов нет!» Николай в раздражении вновь ударил по столу, и пепельница все-таки упала на пол. Подняв серебряное произведение Фаберже с пола и выдрузив его на столик, я задал еще один вопрос. «Вы теперь с семьей будете проживать в Гатчинском дворце?» «Да, Тимофей. По словам Ширинкина, здесь наилучшая система охраны. Намного лучше, чем в Александровском, где мы жили. Так что я теперь, как и мой папа после смерти деда, сижу здесь в затворничестве. Сижу и боюсь. Больше не за себя, за Лену и детей». Николай замолчал и зябко передернул плечами. Как это мерзко оказывается быть отравленным! И как страшно оказывается ждать того, что и тебя могут отравить! Лучше уж бомбисты! Ваше императорское величество! Я вскочил из-за стола и вытянулся во фронт. Приложу все усилия по поимке злоумышленников. Никто не уйдет от возмездия. Новый всероссийский император с какой-то отеческой усмешкой посмотрел на меня, потом досадливо махнул рукой и произнес. «Тимофей, ну хоть ты-то не разочаровывай меня. Не становись похожим на всех тех дуболомов, что вьются около трона. Садись давай, я еще не все сказал». Дождавшись, когда я опять сяду, продолжил. По поводу возмездия я и хотел поговорить. Мне нужны улики, хотя бы косвенные. Но желательно... Я понял, Николай Александрович, кнопку «Дурак» я выключил. Начинался очень интересный разговор. Я надеюсь, что понял. Помню, как после разговора с тобой мои неудавшиеся убийцы Белков и Эстре очень активно сотрудничали со следствием. А также помню про пять точек боли, которым тебя старик-кореец обучил. Надеюсь, ты используешь все свои умения при расследовании этого дела. Император злоощерился и продолжил. Считай, Тимофей, что ты в Хабаровске, где говорил покушавшимся на меня, что здесь закон тайга, прокурор-медведь. Вот это да! Вот это коля жжет! Это уже не карт-бланш, а какой-то полный беспредел получается. Как бы меня за расследование такими методами самого потом не определили на каторгу или на танец с конопляной тетушкой? В моем времени пространстве Николай сдавал своих приближенных, как пустую стеклотару, — подумал я. Видимо, в моих глазах что-то отразилось. Не знаю что, но государь, резко протянув руки через стол, взял мои ладони и произнес, глядя мне в глаза — «Мне отмщение и воздам Тимофей, а ты — мой клинок мести!» Взгляд императора был, я бы сказал, сумасшедшенкой, но ладони сухи, а пожатие крепкое. «Я сделаю все, что смогу, Николай Александрович», — не отводя взгляда, произнес я. «Хорошо, иного я и не ждал». Все материалы по делу и любую помощь получишь у Евгения Никифоровича. Мой указ дает тебе неограниченные права, но постарайся все-таки соблюдать секретность. Для Российской империи мои родители и брат умерли от брюшного тифа. Со всех, кто знает правду, взяты подписки о неразглашении. Император наконец-то отпустил мои ладони. «Понимаю, что полностью утаить правду не удастся» но пускай это будет на уровне слухов. Ни к чему смущать души подданных тем, что можно взять и отравить русского императора, императрицу и их детей. Поэтому это дело до уголовного судопроизводства доводить не будем». Произнеся последнюю фразу, император мрачно замолчал, «А у меня в голове закрутились шестеренки, скрип которых говорил о том, что есть еще какая-то тайная подоплека случившегося, и сейчас я ее, возможно, услышу». «И еще, Тимофей. Мой папа предполагал, кто совершил отравление». Лицо Николая посерело на глазах, и ему внешне после этого можно было дать и все шестьдесят. Но я пока тебя не ознакомлю с теми материалами, которые он передал мне. Посмотрим, выйдешь ли ты на этот след. Мне бы очень хотелось, чтобы папа ошибся. Я увидел, как в глазах Николая заплескался страх. Ну ни хрена себе, информация Это кто же отравители, если новый император необъятной Российской империи откровенно боится их? Масоны? Тайные ордена и общества, Истинные властители земли? Какие-то тайные Чапман или шокирующие гипотезы Прокопенко, мать их, успел подумать я, пока император не продолжил. В общем, Тимофей, приступай к расследованию. Понимаю всю его трудность, но очень сильно на тебя надеюсь. С этими словами Николай II поднялся из-за стола. Я также вскочил, понимая, что царская аудиенция окончена, и тут вспомнил о своем новом родственнике. Николай Александрович, сделаю по расследованию все, что смогу, и даже больше. Жду результатов, Тимофей. «Надеюсь, что они скоро будут». Я сделал паузу, а потом, решившись, произнёс. «Ваше императорское величество, извините, но есть ещё одна небольшая проблема». «Что ещё, Тимофей Васильевич?» Уровень теплоты в голосе императора понизился. «Так получилось, что я привёз подарки и послания от генерал-губернатора китайской провинции Цзилинь, Чаншуня» который капитулировал и сдал провинцию генералу Ренинкампфу. «Спасибо, Тимофей Васильевич, что напомнил об этом. Просто после смерти родителей и брата я сам не свой. Все мысли только про то, как найти и покарать убийц». Николай опустился на стул и рукой показал на мой. «Садись обратно. Я сейчас прикажу принести чаю, а потом расскажешь о своих приключениях» которые, судя по представлениям к наградам, были очень насыщенными. Ну и про чана этого поведаешь. После того, как Николай отдал указание вызванному колокольчиком лакею, я без особых подробностей рассказал о своих похождениях. Особенно государя заинтересовал мой новый родственник и его положение в китайском обществе и политике про пулеметы тачанки огневой вал при атаке китайских позиций самодерж прослушал с куда меньшей заинтересованностью но тем интереснее стало для меня продолжение этого разговора выслушав мой рассказ николай встал из за стола сходил до секретара и вернулся назад с пухлой и я бы даже сказал очень объемной папкой положив ее на стол пододвинул ко мне «Ознакомься, Тимофей Васильевич. Это еще одна причина, по которой отец настоял, чтобы расследование было поручено тебе. А по содержанию этой папки поговорим чуть позже. Когда найдешь убийц? Я открыл папку и начал перелистывать содержимое, грустно усмехаясь про себя. Не ожидал, если честно. Здесь были собраны все мои мечтания о прогрессорстве в этом мире. Начиная от листков с рисунками пулеметов Максима, Матсона, Дзота и схем, которые я рисовал на первой своей встрече с императором Александром Третьим восемь лет назад. В этой папке лежали и мои выпускные работы по тактике из училища и академии. Все те листы, которые также восемь лет назад передал графу Воронцову Дашкову. Кроме того, и мои работы в военно-учетном комитете по бронепоезду, гранатам типа Ф-1 и РГД-5, по минам и заграждениям из них, миномету и еще кое-какой мелочи. Закончив обзор содержимого, я поднял глаза на императора. «Удивлены, Тимофей Васильевич?» — с доброй усмешкой спросил он. «Признаться, очень, ваше императорское величество». «Без щенов, Тимофей Васильевич, без щенов», — поправил меня государь. «Признаться, я и сам был удивлен, когда ознакомился с этой папкой. Не думал, что ты еще и в военном деле всеведущий, и у тебя столько предложений. Знаешь, что мне папа сказал, когда обязал прочитать содержимое этой папки?» «Откуда, Николай Александрович?» — искренне удивился я. «Передай Ермаку следующее». «Я думал, что рано это принимать на вооружение. Теперь боюсь, что поздно. Но это обязательно и необходимо». Самодержец сделал паузу и с улыбкой, глядя на мое удивленное лицо, продолжил. «О содержимом этой папки мы обязательно поговорим. Но после расследования. Это задача номер один. И еще последний вопрос. Как ты лично оцениваешь поход в Китай? «Только кратко». «Вот это вопросик, да еще ответ кратко». Судорожно подумал я про себя, вслух же произнес «Если кратко, то из восьми держав, воюющих с Китаем, мы потеряли больше всех». «Объясни». Император нахмурил брови. Во время плавания мне попалась английская газета, где была статья с аналитикой потерь понесенных КВЖД. Не знаю, достоверны ли эти сведения, но в статье приводится, что в общей сложности ущерб от разрушений на КВЖД и ЮМЖД, причиненный эхотуанями только во время июльских набегов, составил свыше 70 миллионов рублей, а из одной тысячи трехсот верст пути разрушено девятьсот. Деньги мы, конечно, к возьмем, но вот потерянное время на восстановление путей может нам дорого встать, если случится русско-японская война. «Вы так хотите повоевать с Японией, Тимофей Васильевич?» «Нет, Николай Александрович. Я абсолютный противник войны со страной восходящего солнца. Но этот молодой хищник все равно захочет урвать свой кусок от Китая, Кореи и нашего Дальнего Востока». «Столкновение неизбежно, но его можно и нужно оттянуть до того момента, когда мы будем в военном и экономическом плане готовы к этой войне. А это минимум десять лет, на мой взгляд». Государь хмыкнул и с каким-то новым интересом посмотрел на меня. «Ты знаешь, Тимофей, в последние дни перед смертью папа поднимал этот вопрос несколько раз» и говорил практически твоими словами. Мало того, он признал ошибочным поддержку проекта Безобразова и посоветовал мне прекратить все активные работы на корейском берегу Ялу и вообще на севере Кореи. Разве что лес уже заготовленный оттуда вывести. Там его на сотни тысяч рублей уже. Не бросать же добро. Оно в том числе и на кванту не пригодится. Но это также вопрос будущего». Пока есть проблема номер один. С этими словами император вновь поднялся. Подскочил и я. Тимофей Васильевич, я жду результатов. Будут, Николай Александрович? Обязательно будут.